Глава 19. Стену сломали, и теперь перед самыми окнами гостиной Джона Рейнбери все было завалено обломками и усыпано белой пылью. Чуть поодаль лежали штабеля кирпичей, возвышались кучи песка, стояли бетономешалки. Еще дальше виднелись задворки казарм Ниссона и фасад больницы, выстроенные в чрезвычайно строгом стиле.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 Просьбы не говорить олимпийцам мелькала в письмах Николаса довольно часто, только обычно это относилось к автомобильным авариям. Аннетта все еще носила вельветовую куртку Миши Фокса. Она извлекала из этой вещи максимум удобств: куталась в нее, прятала руки в рукава, а лицо в поднятый воротник. В карманах не оказалось ничего, кроме пачки турецких сигарет, курение которых для Аннетты превратилось в некий религиозный ритуал.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 Найдя внушительных размеров зубила, она прихрамывая вернулась в гостиную, села на пол под лампой, закатала рукава куртки и начала изо всех сил бить по гипсу, оказавшемуся чрезвычайно твердым. Через 10 минут она добилась лишь того, что ковер вокруг стал белым, а нога сделалась, пожалуй, еще безобразней. "О черт!» — простонала Анетта, отбросила зубила и обхватила голову руками. В этот момент послышались шаги. Кто-то прошел по холу, и дверь гостиной тихо отворилась. На пороге возник Кальвин Блик. Анетта, которая не удивилась бы сейчас появлению и самого дьявола, рассерженно дернулась. "Ну", бросила она Кальвину. "Боже мой!" воскликнул тот. "Что вы делаете, Анетта? Не могу ли я вам помочь?" Он подошел и присел рядом с ней на корточке. "Хочу снять эту чертову штуковину", пробормотала девушка, "но никак не получается".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 Не надо так резко, заметил Кальвин. День или два придется походить с палочкой. Дайте-ка я вам сделаю массаж. Это поможет восстановить кровообращение. Он присел и энергично начал мять ее ногу. Анетта почувствовала, как к ноге от бедра до щиколотки медленно, но верно возвращается жизнь. Теперь чуть подвигайте ногой, распорядился Кальвин. Хорошо, теперь попробуйте на нее опереться.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 Теперь он мог уходить. Не огорчайтесь, напоследок заметила Аннетта. Убеждение, что душу другого можно спасти из плена, есть иллюзия, свойственная самой ранней юности. «Поддите ко всем чертям, ответила Аннетта. Прошло несколько часов. Аннетта вышла из дома в Камден-Хилл-сквер и осторожно закрыла за собой дверь. В руке девушка держала маленький сверточек.